глава 24 Взглянув на часы, комбат отметил, что уже семь утра и что вряд ли он нарушит этикет вежливости, если в такое время решится потревожить заместителя начальника порта Райчева. Ничего, что я так рано, товарищ подполковник. Я так понимаю, что наши портовики артиллеристов не подвели, не стал извинять его Райчев. «А что скажете, други мои походные?» В последнее время он обычно общался с комбатом так, словно обращался к большой аудитории. «Только что мы осуществили первый арт-налет с обновленными стволами, так что мнением о работе своих такелажников вам лучше поинтересоваться у румын. А позвонил я, чтобы ходатайствовать. Отметьте этих мастеров как только можете» поскольку они этого заслуживают. Я со своей стороны тоже, как мог. Да разберемся мы с вашими токелажниками, други мои походные, разберемся. И позвонил ты как раз в масть. Мы тут вчера вечером с полковником Бикетовым встречались. О том о сём речь вели, а главное пришли к выводу, что порту, как и городу, теперь уже долго не продержаться. — Конечно, по ходу разговора полковник предложил готовиться к моему переходу под его крыло, но суть не в этом. — Внемлю каждому вашему слову, — навострил уши комбат, предчувствуя, что за этим вступлением подполковника скрывается нечто такое, что в ближайшее время способно изменить его жизнь. — А знаешь, о чем мы вспоминали? — Вспоминал? Воспользовался затяжной провокационной паузой комбат главным образом полковник Бикетов. И речь, полагаю, шла о том, как формировался батальон «Дельта», на основе которого цементовался потом румынский плацдарм. «Прозорливый ты, капитан! Речь действительно шла об опыте формирования батальона «Дельта» и десанте на румынский берег. А возник этот разговор... Когда я полушутя пересказал нарекание твоего командира дивизиона Кречета, дескать, не имётся нашему командиру береговой батареи, бросается из одного рейда в другой, замышляет операцию за операцией, тесно следует понимать парню в батарейных казематах, тесно. Так вот, слегка помозговав, мы и сказали себе: Други мои походные, если уж у нас завелся командир с таким рейдерским азартом и таким десантным опытом, то почему бы не совершить стратегический маневр, как только во имя сокращения линии обороны поступит приказ командующего об отводе войск за западные берега Большого Аджалыка и Куяльника высадить ночной десант в хорошо известном тебе месте». «Но плацдарм долго не удерживать», — дополнил его комбат, «поскольку в этом не будет никакого смысла одновременно нанести удар с тыла из фронта при поддержке корабельной артиллерии. Или же провести обычный рейд вглубь степи с истреблением всего, что называется вражеским, а затем вернуть десантников на суда, с которых высадились. Ночью появились и ночью ушли». Выслушав его, комбат с грустью улыбнулся. Предлагать план такого рейда мог разве что человек, который не только сам никогда в жизни не высаживался десантом, но и плохо представляет себе, что это такое. Только мощный удар со стороны города на прорыв способен был отвлечь главные силы противника — позволив десанту, численность которого вряд ли достигнет больше батальона, провести этот истребительный рейд с уходом через прорыв к своим. Снимать и высаживать десант придется только на баркасах, но чтобы позволить снять таким образом хотя бы одну роту, нужно как минимум батальон оставить для прикрытия, то есть оставить на гибель, поскольку снять бойцов арьергарда будет невозможно. Однако ничего этого подполковнику Райчеву комбат не сказал. С какой стати затевать полемику, когда ни десантный отряд не готов, ни приказа о десантировании не существует. «Возможен и такой вариант», — дипломатично признал он. «Для начала нужно знать реальную ситуацию, людские ресурсы и замысел командования. Полковник намерен идти с этой идеей к контр-адмиралу?» Не исключено, другие мои походные, что уже переговорил. Ты ведь знаешь, с решением Бекетов тянуть не любит. А как только получит добро командующего, тут же свяжется с тобой. Что, появилась еще какая-то конкретная идея? И если действительно будет решаться вопрос по формированию десантного отряда, буду просить, чтобы собрали в нем всех тех морских пехотинцев, кто сражался со мной на румынском плацдарме, кто уцелел, кого мы еще в состоянии разыскать вне братских могил и госпиталей. А что, други мои походные, это мысль. Причем уверен, что сделать это будет не так уж трудно, поскольку почти все они остались в пределах Одесского оборонительного района, а многие даже в подчинении командования военно-морской базой. «Нет, это действительно мысль — собрать под свои знамена всю Старофлотско-пехотную гвардию, да еще раз пройтись вражескими тылами, повторив дунайский подвиг, затем осветить этот рейд в прессе, уже после десанта, естественно, чтобы в пример другим». «Если полковник позвонит по этому поводу, — молвил Гродов, — попытаюсь убедить его вывесить эти самые знамена». «Но и вы со своей стороны тоже убедительно подскажите!» «Убедительно подсказывать, други мои походные, это мое призвание!» Пока они беседовали, сторожевик подошел к батарейному причалу. Туда же прибыл броневик с бригадой такелажников. Артиллеристы прощались с такелажниками, как со старыми друзьями, и в душе завидовали им». Все-таки они возвращаются в Одессу. Не успел стремительный отойти от берега, как в воздухе со стороны Николаева появились два самолета. Гродов тут же метнулся к броневику и по рации приказал объявить на батарее воздушную тревогу. Но поскольку самолеты шли на бреющем полете и от самого от жалыка демонстративно покачивали крылья, давая понять, что свои последовала команда четырехствольным пулеметным «Спарком». Без приказа или без явной атаки самолетов огня не открывать. В стереотрубу Гродов наблюдал за тем, как, свернув чуть в сторону моря, самолеты на таком же «Бреющем» прошлись над сторожевиком. Однако с корабля огня тоже не открывали, и очень скоро комбат понял, почему. На фюзеляжах и крыльях Виднелись яркие алые звезды. «Странно. На курсах в асавиахиме я изучал все типы самолетов. Но таких видеть не приходилось», — усомнился Пробнев, высовываясь в приоткрытую дверцу. «А ведь память у меня цепкая». Примечание. Ас авиахим. Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Общественная организация, созданная в 1927 году в СССР, которая стала предшественницей послевоенного ДОСААФа и занималась подготовкой молодежи к службе в армии. Конец примечания. Между тем, еще раз пронесясь над судном, Шедшие друг за другом, но на разных высотах, самолеты неожиданно разделились и проутюжили все пространство между причалом и огневыми позициями орудий главного калибра. Причем на развороте один из них буквально спикировал на разбросанные к северо-востоку от береговой батареи позиции сорокопяток, а другой точно так же спикировал на центральный КП и стоявший неподалеку от него броневик. «Да ведь это же румыны!» — прокричал в рацию старший лейтенант Лиханов, когда самолеты ушли в море и, не доходя до двух стоявших на дальнем рейде двух эсминцев, снова начали разворачиваться. «Звезды нарисовали и ведут разведку, пытаясь обнаружить нашу батарею!» «Не сомневаюсь, что румыны, однако продублирую комбату владыки и зенитчикам мой приказ — огня не открывать!» «Делаем вид, что приняли за своих. Пусть внюхивают». «А может, все-таки шарахнуть по ним из пулеметок, из всех сорокопяток?» «Отставить! Они хотят поиграть с нами в поддавки, так мы всегда готовы». «Да не за пентюхов нас имеют», — возмутился Жодин, «а мы их можем просто иметь. Причем догадываются же, что батарея скрывается в этой долине». «Так пора бы уже догадываться», — признал комбат, вращая стереотрубу вслед за самолетами. «Не можем же мы вечно оставаться невидимками!» Совершив еще один круг над долиной от дальнего рейда до хутора Шицли, пилоты свели свои самолеты крыло к крылу и теперь уже прошли на минимально мыслимой высоте, чем окончательно укрепили всех в уверенности, чью именно авиацию они на самом деле представляют. Примечание. Реальный факт. В один из дней оборонительных действий батареи двойка вражеских самолетов с нанесенными на фюзеляжах и крыльях красными звездами попыталась установить местонахождение ее огневых позиций. Однако этот замысел комбатом был разгадан, и самолеты улетели ни с чем конец примечания почему же все-таки не позволил пальнуть по ним спросил лиханов ведь ясно же, что нашим пилотам незачем жечь горючее над своими позициями, тем более что румынские совсем рядом. Зато вернувшись к своим они сообщат, что в этой долине никакой береговой батареи нет да удалось обнаружить разбросанные позиции противотанковых сорокопяток, батарею батальонных минометов, до да две недавно появившиеся четырехствольные пулеметные спарки. «Но прилетали же они не за этими сведениями», согласился с ним старший лейтенант. «В том-то и дело, если же сунуться во второй раз, тут уж, извините, придется пойтись по ним изо всех имеющихся стволов» кроме разве что главного калибра.